Часть шестая. Глава первая. Он уходит из офиса на два часа раньше обычного. День клонится к вечеру, полупустой поезд на Гатвик. Место у окошка в самолете. Слабый чай кусочек шоколада с картинкой альпийского пастбища на обертке. И вдруг его подбрасывает. Он парит над миром. Твердая земля уходит вниз за пелену тумана и пара. И эта мысль поражает его, как реактивный снаряд. Бах! Вот оно. Есть только это. Больше ничего нет. Беззвучный взрыв. Он по-прежнему смотрит в окошко. Есть только это. Это не шутка. Жизнь не шутка. Она ожидает его в зоне прибытия, держа iPad с его именем на дисплее, хотя по фотографии на его сайте она знает, как он выглядит, и подходит к нему, улыбаясь, пока он стоит перед шеренгой водителей с их хлипкими табличками. «Джеймс?» – спрашивает она. «Разница в росте значительная. Вы, должно быть, палет? У нее шрам, да? На нижней губе. Маленький бледный рубец, чуть ли не по центру. Следует рукопожатие». «Добро пожаловать в Женеву», — говорит она. А затем шоссе на сваях сквозь туннели, Франция, низкое солнце на его щеке, свежий вечерний свет. Она говорит, «Значит, завтра». «Да», — он что-то высматривает за окошком, что-то движущееся в золотисто-зеленом свете. Повсюду, куда бы ни смотрел, он видит деньги. «Я организовала встречу с ними на площадке», — сообщает она. «Отлично, спасибо». Она исполнительна, он это знает, она оперативно отвечает на его письма, и ее ответы полностью его устраивают. Поначалу он разговаривал с Палетто по-французски, пока шел за ней из зоны прибытия, она же отвечала ему по-английски, и в первые минуты они ощущали неловкость, обращаясь друг к другу на неродных для себя языках. Безупречный поворотный туннель, звук такой, словно к уху, приложили огромную ракушку. А затем снова долгие сумерки позднего лета. Он интересуется по-английски. Какой будет погода завтра? Это важно, погода может иметь значение. Как сейчас, отвечает она, идеально. Это приятно. Я устроил это для вас. Это звучит слегка нелепо, то, как она сказала это, он устало улыбается, перестает улыбаться, передвигает ноги по коврику. «Что ж», — говорит он после затянувшегося молчания, — «спасибо вам». Дорожное движение клонит его в сон. Пышное зарево на всем. Зеленые склоны возносятся к небу, озаренные вечерним густо-золотым светом. Жилой комплекс апартаменты «Южное шале» включает 20 совершенно новых квартир в одной из самых чудесных дарин во французских Альпах. Имеется широкий ассортимент одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир по цене от 252 тысяч евро без НДС, расположенных в центральном районе в оживленной и популярной деревне Самоен. Самоен – это очаровательная французская деревня со множеством магазинов, ресторанов и баров. Сколько лет он уже занимается этим? Они съезжают с шоссе перед Клюзом, и она платит пошлину. Клюз прозаичен, состоит из ряда маленьких кольцевых развязок. С фонарей свисают цветы в горшках, миниатюрные платаны, безжалостно обрезанные по французской моде. «Здесь она живет», — говорит она ему. Она нагибается над рулем, вглядываясь в какое-то окно и указывая на него своим маленьким пальчиком, говорит, «Вот там я живу», — ясно кивает он, делая вид, что ему интересно. Затем они выезжают из города и взбираются зигзагами по склону долины. На другой стороне гора отсвечивает заходящее солнце. Она чуть опускает свое стекло, пахнет навозом, мокрой травой. «Вам знакома эта область?» – спрашивает она. Он говорит, что нет. «В основном мы работаем чуть дальше к югу», – объясняет он. «Хам, Вальдезер». Она кивает «Куршевель». Она работает на застройщика, Нойера. «Я охватываю часть Швейцарии», тоже, — тоже поясняет он. «Понятно». Зигзаги кончаются, дальше дорога идет через деревни под кронами деревьев в густой тени. «Здесь приятно», — говорит он вежливо. Она опять кивает. «Да, здесь наверху приятно». «Очень. А месье Нойер имеет другие планы?» — спрашивает он, стараясь не казаться слишком заинтересованным. «После этого...» «Я так думаю, вы можете спросить его в пятницу. Спрошу». Он пытается представить Нойера, думает, поладят ли они, как Нойер воспримет его предложение. Он даже пока не уверен, в чем оно будет состоять, ему нужно все обдумать. «Это становится все популярнее, эта область», — говорит она. «Держу пари». «Здесь все более традиционно», — говорит она, — «чем в более обустроенных местах». «Похоже на то». «Деревня». Они заметно сбавляют скорость, повсюду лежачие полицейские. Деревья поросли мхом, прокат лыж, локосьон, дюски закрыт, сейчас не сезон. Реклама о продаже меда. «Мы почти на месте», — говорит она, ускоряясь на выезде из деревни. «Наша следующая». Сейчас уже вечер, однозначно. Она включила фары. Впереди долгая прямая дорога с величественными высокими соснами. Затем шоссе берет влево, проходит над шумной рекой. Он видит, как вода бурлит на валунах, и вот они на месте. «Мы приехали», — говорит она. Они видят массу указателей к отелям, пиццериям, прогулочным дорожкам, лыжным подъемникам. Все кругом как-то зарабатывают на жизнь. А затем сумрачные тени на скромной улице, обсаженные деревьями. Многоквартирные дома по обеим сторонам дороги, несколько почерневших от старости конюшен, все еще стоят на непроданных полях. Видя их замелькающими деревьями, он пытается прикинуть стоимость этих полей. Он недолго прохаживается в угасающем свете дня. Вершины гор, нависающие на деревне, еще окрашены розовым. Особенно одна из них упрямая, бледно-розовая. Где-то плещется фонтан, вода ледяная. В старой деревне за бензоколонкой есть замечательные каменные дома. Ему становится грустно. Из-за этих поездок в Альпы в одиночестве пустые вечерние часы. Теперь причудливый синий свет покрывает скалистые вершины гор. На улицах становится темно. В Самоене немало интересного, и после того, как перестают работать в многочисленные бары и рестораны, где предлагается широкий ассортимент местных блюд, не дадут вам скучать. Ничего похожего этим вечером. Вместо этого еда в уединении в столовое отеля, розовато-персиковые скатерти и угнетающая тишина. Столик на одного. В ожидании еды он просматривает глянцевые брошюры, Его собственную прозу. Он почти слышит свой голос в этих текстах. Он словно сам читает это вслух. В Самоене немало интересного и после того, как перестают работать подъемники. Немало интересного. Да уж. Как если бы он что-то знал об этом. Сейчас он здесь впервые. Хамфри выезжал сюда весной и заключил сделку с Нойером. эксклюзивную рыночную сделку. С тех пор Джеймс, разговаривая с Нойером по телефону на гладком французском, испытывал ощущение, как будто тот считает, что им пренебрегли. И Джеймс к этому причастен. Эта мысль посетила Джеймса не так давно, однажды утром, когда он стоял в ожидании поезда на мокрой платформе «Эрлсфилд». И в этом он вдруг увидел для себя новую возможность – «Факт в том, что для Хамфри это было не такое уж важное событие. Сам он не разговаривал с Нойером со времени того весеннего визита. Сейчас Хамфри в Гонконге или, возможно, в Сингапуре продает альпийскую недвижимость китайцам. Продает целые застройки. Сколько будет 5% от 12 миллионов евро? Хорошая выручка за день. «Хамфри дьюти фри». «Дьюти-фри сегодня появлялся», — говорят они, Джеймс и другие, входя в офис в Эшере, чтобы обзванивать клиентов и делать рассылки. «Сколько зарабатывает Хамфри?» Они обсуждают это за обедом, жуя сандвичи. «И сколько он стоит?» Он основал фирму в конце 80-х. «Он участвовал в одной из ранних сделок, владел долей капитала, так говорит Джон». Джон, бывший там с самого начала, однако ничего такого не урвавший, он не принимал участия в какой-нибудь из ранних сделок. Никто не хотел бы закончить, как Джон. Один за столиком в столовой отеле он перелистывает глянцевые брошюры, легкий запах свежей краски «Les chalets de midi appartement». Очевидно, строительство уже близится к завершению – «Дома будут готовы как раз к лыжному сезону, меблированные, упакованные. 10 из них выставят на продажу в течение нескольких месяцев. Должны быть, что надо. Он побывает здесь не раз. Узнает это место, отель совой. Он обводит взглядом чопорное помещение в розово-персиковых тонах. Он уже знает его, ну да, знает. В скольких отелях, подобных этому, он останавливался». в полупустых отелях ранним сентябрьским вечером. В первую неделю сентября летний сезон по большей части окончен. Он думает, допивая бокал альпийского лагера, но какой из себя, поладит ли они После еды он идет смотреть апартаменты. Это в пяти минутах пешком от отеля, от каменного центра деревни, в тишине еще оставшихся открытых полей в лунном свете. Помимо маршрутов для горных велосипедов, здесь также имеется ряд прогулочных маршрутов с прекрасными видами. Вы можете посетить обширные природные парки, находящиеся в этой области, и насладиться яркой природной красотой Альп. Если же у вас есть вкус к приключениям, к вашим услугам парапланеризм на горных склонах, скалолазание, а также вождение 4х4 по бездорожью. Но если вы не любитель приключений – Вам не нужно будет испытывать столько физических нагрузок. Новые дома располагаются на бугристом пустыре. Он останавливается на подходе к ним на щебенке, освещенной лунным светом, держа руки в карманах. В темном воздухе разливается приятный запах молодого леса. Хороший материал для своей ценовой категории, это он видит сразу. Стандартный дизайн с легким налетом швейцарского стиля. Все выстроено в спешке за одно короткое лето. «Мири?» Он лежит на кровати в номере отеля в одном белье. Из открытой двери ванной падает электрический свет. «Это я». Его голос кажется громким в сдержанной тишине комната. «Все было замечательно», — говорит он. «Нет, все замечательно». «Сосновые стены, вощеная сосна». «Это, ну, вы понимаете, Альпы». «Нет, мило, именно что мило. Завтра я должен буду провести день с инвесторами, выполнить свою работу, напоить их, накормить, показать им магазин, где продается приличный сыр. Вам нужен магазин, где продают приличный сыр?» Он смеется чему-то. «Мне говорили, здесь есть один...» «Нет, в пятницу будет застройщик. Как вы там, как обстоят дела?» «Да? Что ж, мы этого ожидали, разве нет?» «Полагаю, я не знаю. А почему вам самой не спросить его? Я бы об этом не волновался». Он зевает и повторяет. «Что ж, я бы не волновался об этом. Я волнуюсь? Полагаю, да, ну да». После недолгой паузы он говорит. «Здесь все так же. Спокойный. Хорошо, спокойный».